Глава 1. Что скрывает полиция? Вот уже несколько дней Москву удорожит слухи о череде странных убийств, произошедших и продолжающихся на улицах Мегаполиса. Несмотря на то, что преступления совершались в разных районах города, очерк во всех случаях одинаков, смерть жертвы наступала от огнестрельного ранения в шею. При службе департамента полиции пока никак не комментирует происходящее и не спешит увязывать преступления в единую цепь. Но, как стало известно нашим корреспондентам, московский комсомолец. О чем думают великие дома? Набег мятежных масанов продолжается уже третьи сутки. Убиты два люда. убит любимец публики диджей Канцы. Мы уже не говорим о челах. Из дома невозможно выйти, чтобы не наткнуться на приблудного кровососа, а пресс-служба Великого дома нафиг продолжает отделываться общими фразами. Жители тайного города возмущены трагическими смертями и задают вопрос, когда же темный двор приструнит распоясавшихся? Тигратком. Молодежный клуб «Тарантас», Москва, улица Красноказарменная, 2 ноября, вторник, 1758. Они повсюду. Они рядом. Они жаждут крови твоей крови. Некрайне телевизора известный актер, слегка похожий на епископа клана Масферату, увлеченно высушивал податливую девушку пластиковыми иглами. Для приданиями за сцене дополнительного шарма режиссер распорядился задрать жертве юбку, и обнажившиеся коленки судорожно терлись одна другую. «Ноги неплохие». Машинально отметил Харц и дожевывая бутерброд. Такие детали Конца никогда не оставляли без внимания. «Они способны обратиться в туман или взять тебя под гипнотический контроль. Они быстрые и коварные». Теперь актер зловеще вышагивал по улицам тайного города, пугая детей и взрослых. Харц зевнул. Он знал, что ушли из шассы, не заплатили герою ролика ни копейки. Сказали, что проводят пробы для нового блокбастера. Отсняли нужные эпизоды и смылись, пообещав обязательно перезвонить. Откуда бедолаги знают, что его физиономия украсила все рекламные блоки Тигратком? Программа этого канала не предназначена для широкой публики. Будь готов к встрече, купи Протуберанец, новейший артефакт, создающий кратковременный поток настоящего солнечного света. Протуберанец – последняя разработка магических мастерских Семьи 6, гарантирует безопасность и рекомендован гарками темного двора. Насчет рекомендаций элитных воинов Нави режиссер, пожалуй, переборщил. Во-первых, их кровь сама по себе является для вампиров отравой. Во-вторых, магия Масанов на темных не действовала. Так что Навам никогда не приходило в голову изобретать специальные обереги. Все остальное соответствовало действительности. Если успеешь активизировать артефакт, Масан придется несладко. сладко. Солнечные лучи для него губительны. Экранный злодей позорно убегал от обладающего чудесным амулетом юноши. Над тайным городом сходило солнце. Все улыбались. «Протуберанец!» — хмыкнул Харс допивая газировку. Ураган рекламы антивампирских артефактов обрушился на жителей тайного города одновременно с первыми сообщениями о появлении Массанов Саббат. Оборотистые шасы создали ажиотаж, за несколько часов распродали десятилетние запасы магических амулетов и в спешном порядке ковали новые, улучшенные, более современные и эргономичные, с бесплатными приложениями или... Если вы приобретете два протуберанца прямо сейчас, то третий для вашего ребенка вы получите совершенно бесплатно, то есть даром и в дополнение удобный ремешок, чтобы носить артефакт на груди. Торопитесь, количество предложений ограничено. Некоторые наблюдатели осторожно намекали, что именно из-за успешного бизнеса торговой гильдии НАВА не торопится уничтожать проникших в город убийц. Разумеется, все это слухи и домыслы, но с другой стороны налоги шасы платят темному двору. Харци доел, смахнул опустевшую банку и пластиковую тарелку из-под бутербродов в мусорную корзину, выключил телевизор и выбрался из кресла. Открытие клуба «Тарантас» было назначено на 7 вечера. Конец суетился с самого утра, и десятиминутный перерыв на обед стал единственной паузой за весь суматошный день. Любимые, я рад. Нет, любимое это вращение птицы. Надо быть оригинальным. Дорогие друзья! избито. Харс остановился перед зеркалом в рост, обязательным аксессуаром кабинета любого конца, и решил наскоро повторить речь. Текст он подготовил, звучил давно, но до сих пор не решил, как следует обращаться к публике. Харс открывал Тарантас не для тайного города, а для челов. Клуб располагался неподалеку от энергетического института и планировалось, что основными клиентами станут студенты. Конец предусмотрел и бильярдную, и бар, и диск-пол, и, разумеется, небольшой зал игральных автоматов. Последний официально не принадлежал клубу, но попасть к одноруким бандитам можно было без особых усилий. Карц вложил в первое самостоятельное дело все сбережения, да еще и занял крупную сумму, но не сомневался что заведение станет приносить устойчивую прибыль. Его не смущало даже наличие неподалеку трех аналогичных клубов. с веками оттащили мастерство шоуменов, так что публика выберет лучшие. Вот только... Как же правильно обратиться к проклятым челам в первый раз? Ребята... Хм, не слишком понебратски? Не, не слишком. Мне нравится мля. Харцев вздрогнул и недовольно посмотрел на вошедшего в кабинет уйбуя копыта шибзище. Учаться надо. — Угу. Копыта плюхнулся в гостевое кресло, приложился к фляжке, по кабинету поплыл аромат дешевого виски и поинтересовался. — Кривляешься? — Репетирую. Уйбуй поощрительно рыгнул и осклабился. Харцев вернулся в углову стола и несколько секунд конец и красная шапка молча смотрели друг на друга. Вряд ли можно было представить себе более непохожих собеседников. Пока полненький Харц оделся довольно скромно, канареечный пиджак в зеленую клетку, розовая рубашка и оранжевый галстук, но планировал сменить костюм на более яркий к празднику. Жилистый, похожий на злую обезьянку копыта, никогда не вырезал из кожных штанов, жилетки и красной банданы. А сегодня, учитывая время года, к ним добавилась еще и кожаная куртка. Пальцы конца были густо унизаны перстнями, в левом ухе висела серега с изумрудом, а над галстуком пролегала толстая золотая цепь. Уйбуй же отдавал предпочтение татуировкам, густо покрывающим все тело, и оружию на поясе висели кабура с пистолетом и итаган. Объединяли Харса и шивзича, Невысокий рост, да полное отсутствие растительности на головах. И некоторые совместные дела. Мы в натуре все закончили, как договаривались, Муля. Да, со вздохом признал Комисов, и все сделали. Не то чтобы Харцию нравилось общаться с красными шапками, но иногда сотрудничество с ними было выгодным шагом. К тому же копыта не зря считался одним из самых вменяемых уйбуев. Он понял, чего хочет конец всего лишь с третьего раза и сделал все как надо. Ночью десятка копыта основательно отметила местную шпану. Карца решил, что превентивные меры не помешают, а до этого дикари несколько дней вкалывали на подсобных работах. Устраняли мелкие недоделки, мыли полы и туалеты, таскали мебель, аппаратуру, ящики с продуктами и выпивкой. Судя по старательности, с которой трудились красные шапки, Десятка прочно сидела на финансовой мели, и нареканий к ним у не было. К сожалению, не было, ибо пришла пора платить за услуги. Копыто глотнул еще виски и важно произнес. Ну, давай посчитаем. В устах не любовью к арифметике дикаря фраза прозвучала несколько необычно, но конец, подавив усмешку, покладисто согласился. Давай. Мы все сделали, что ты просил. Все. И этих претензий нету? Нет. Тогда... Подожди, торопливо произнес Харси. Мы еще договаривались, что ты с ребятами приедешь через месяц. Устроим ограбление. Типа ограбления, важно уточнил Капыта. Ага, типа ограбления. Мы забираем кассу. Ты жалуешься в полицию, и тебе снижают налоги. Точно. А ты получишь половину кассы. О том, что он к тому времени застрахуется в Человской компании и заработает еще и на этом, Харцы благоразумно промолчал. Да и вряд ли бы Уйбуй его понял. А теперь давай деньги. Так мы же договорились, половина кассы. Конец натурально округлил глазки. Это очень приличная сумма. Приходи через месяц. Но дикарь не позволил сбить себя с толку. Половину кассы я получу за то, что тебя ограблю. Копыта сделал большой глоток виски. И Харцы пожалел, что не приказал бармену спрятать спиртное. Благодаря кукурузному пойлу Уйбуй демонстрировал чудеса сообразительности. Ты деньги плати за то, что мы на тебя горбатились мля. Как Кэти. Папы Карло мля. Конец жалобно вздохнул и опустил плечики. Его округлые щечки немножечко побледнели, а в глазках появилась неподдельная грусть. «Увы, копыта. Но клуб только открывается и свободных средств нет совершенно. Думаешь, я от хорошей жизни придумал эту историю с ограблением? Как откроешься, так и закроешься, пожал плечами и уйбуй. А если мы все автоматы поколотим, и дискотеку поколотим, и бар поколотим, сюда даже челы не придут. Не такие они идиоты, чтобы по пепелищу бегать. — А я в зеленый дом пожалуюсь, — с тщательно сыгранным простодушием произнес Харций. — А мы скажем, что ты нам за работу не заплатил. — А разве я обещал? — Шипзич занервничал и почесал под банданой. — А разве нет? — Я тебе сказал, копыта, помоги. С максимально возможной кротостью напомнил конец и ничего не говорил о том, что я тебе за это заплачу. Не говорил, ни слова. И не собирался платить. Я думал, мы друзья. Тогда зачем ты грозишь, что пожалуешься королеве? А если бы тебе клуб поколотили, ты бы кому жаловаться стал? Фюреру. А у меня фюрера нет. Поэтому я сразу к королеве. Это прозвучало логично. Фюрер у концов на самом деле отсутствовал. Но самое страшное, что после очередного глотка виски Копыта вспомнил давешний разговор. Конец действительно ничего не говорил об оплате. А сам Уйбуй, обрадованный весьма кстати наметившимся заработком, не спросил. И бойцы не спросили, будучи уверены, что десятник обо всем позаботился. Копыта с тоской понял что если он не принесет деньги, у десятки вполне возможно появится новый уйбуй. Но ведь проклятый конец на самом деле имеет право не платить. И это, Харций, без ножа режешь, — жалобно протянул копыта. А ведь мы это, друзья. Вот я и решил, что ты мне по дружбе помогаешь. В голосе конца все еще печально появился намек на энтузиазм. Обрадовался безумно, что в нашем мире подлым такому несправедливому встретить столь бескорыстного воина. Да уймись ты! Нет, ты вспомни, как я обрадовался, начал наседать харцы, кормил твоих бойцов бесплатно раз. Днем дикарям выдавали по два пакетика чипсов. Поил бесплатно два. Утром красные шапки получили бутылку виски на всех. Как к родным относился, право слово. ли? Копыта задумчиво положил ладонь на рукоять Итагана. И почти сразу же, словно прикосновение к оружию пробудило до дремавшие инстинкты, в маленьких глазках Хуйбуев вспыхнул недобрый огонь. Но Харцы был готов к такому развитию событий. Конец прекрасно понимал, что даже если Шибзич сломается и не станет доводить дело до скандала, его бойцы поведут себя иначе а получить десять разъяренных дикарей за час до открытия заведения концу хотелось еще меньше, чем платить им за работу. Копыто! Я понял, как мы можем договориться. Радости и оптимизму в голосе Харца завидовал бы даже прожженный продавец Ягова. Уйбуй, почти решивший пустить концу кровь, поперхнулся от неожиданности. Что значит договориться, мля? О чем? В натуре больше я на тебя и пальцем не пошевелю, а грабить через месяц будешь? Грабить буду, после короткой паузы подтвердил копыта. — Если ты еще жив будешь, а пальцем шевелить в натуре не стану. Харцы, которым не хотелось искать других исполнителей для сомнительного мероприятия, приободрился. Значит, насчет грабежа все в силе, это хорошо. А за сегодняшнее ты меня извини. Я ведь правда не подумал, что ты денег захочешь. Решил, что по дружбе помогаешь. Да и наличных у меня нет совсем. Только на обои пять тысяч ушло. Копыто покосился на окрашенные стены, но промолчал. Пальцы, разжавшиеся было во время энергичного вопля конца, вновь сдавили рукоятки тагана. Тем временем Харси перегнулся через стол и проникновенно поинтересовался. «А хочешь, я тебе свой счастливый артефакт подарю?» Пальцы молниеносно разжались. «В котором ваша семейная тайна хранится?» — жадно спросил Шипзич. На протяжении тысяч лет все расы, с которыми доводилось контактировать концам, пытались выведать их главный секрет — узнать, что же на самом деле позволяет маленьким, толстым и лысым продавцам легкой жизни пользоваться бешеной популярностью у женщин, любых семей почему даже самые неприступные стервы становятся в их руках послушными игрушками. В ход шли все средства, увещевания и уговоры, кропотливые научные исследования и даже пытки. Но концы всегда проявляли удивительную стойкость и молчали, как чудо на параде. — Нет, — рассмеялся Харцы, семейную тайну я тебе не отдам. Зато подарю очень ценный артефакт. — Какой еще артефакт? — обучился Уйбуй. Что ты меня в натуре разводишь? Пальцы гнуть не устал? Деньги давай, мля, а то и за себя не ручаешь, клянусь агрессией спящего. Артефакт называется Повелитель вероятностей. Спокойно произнес Конис. Очень ценная вещь, раритет. Чего? Вот чего. Харс и с важным видом выложил на стол медальон на цепочке. Раритет. Теперь таких не делают. С одной стороны желтый диск покрывали причудливые концевские письмена. С другой в него был вплавлен зеленый камешек. Золото? Пуйбуй жадно схватил медальон. «Какая же ты дуби!» — конец осекся. Не следовало грубить еще не заглотившему наживку дикарю. Копыто. Ценность не в том, что это золото, а в том, что с этим артефактом ты будешь выигрывать в карты. Это повелитель вероятности, раритетная вещь. Раритетный артефакт сделал то ли дедушка, то ли прадедушку в кварце. Был повелитель одноразовым, после выработки магической энергии восстановлению не подлежал и от долгого хранения почти разрядился. Жить артефакту оставалось от силы пару дней и наглое увидевший увидевшийся недостаток, а также просчитавший крайне невысокий уровень заложенного в медальон заклинания, Предложили Харсу настолько смешную цену, что даже отчаянно нуждаясь в деньгах, конец гордо отказался. В тайном городе подобные артефакты мало кого интересовали. Продавать на сторону было опасно. За нарушение режима секретности великие дома по голове не гладили. Играть же с челами самостоятельно харцы после длительных раздумий не решился. Хоть он и верил в мудрость создавшего артефакт брать дедушки», Вероятность проигрыша все равно оставалась, а Конец слишком серьезно относился к открытию клуба, чтобы рисковать. К тому же великие дома без восторга смотрели на использование игровых артефактов в Человских казино Москвы. А уезжать из города Харцы в ближайшее время не собирался. «Видишь, какой я тебе подарок делаю? Царский подарок. А все из-за нашей с тобой дружбы». «Так он это... чтобы в карты выигрывать?» — Почти всегда, — подтвердил конец и прикусил язык. — Что значит «почти»? — немедленно спросил копыто. Действие виски еще не закончилось, и Уйбой оставался внимателен. — Он управляет вероятностями, а не обеспечивает победу, — объяснил Харци, меняя себя за болтливость. — Делает вероятность твоего выигрыша максимальной. — Это как? — Ну, нужен тебе, скажем, валет. Какова вероятность, что он тебе придет? Не знаю. Маленькая вероятность. Маленькая. Конис решил не утомлять дикаря ненужными цифрами. А повелитель делает ее максимальной. Не стопроцентной, но максимальной. Очень большой. Кого ее? Вероятность. Опыта прищурился, пытаясь припомнить, о чем Харс говорил только что. И валет придет? С большой вероятностью. Придет или нет? — Скорее всего. — А если не придет? — Останешься без валета. — И что? — Ничего. Ой, буй, буй серьезно задумался. по побарабанил пальцами по столешнице, посмотрел на часы и мысленно застонал. — Пора, пора! И с тщательно скрываемой злобы посмотрел на загибающего пальца собеседника. Дикарь что-то подсчитывал. — Копыта! «Харцы, мы в натуре работали долго и сегодня еще ночью дрались. Этому лед стоит больше, чем маленький золотой медальон и подозрительная цепочка». Конец вырвался громко и с наслаждением. Вырвался цветаста, заковыристо, вырвался так, как привык, работая в баре «Кружка для неудачника» — единственным челочным заведением тайного города. Вечные клубы табачного дыма вгоняли жизнерадостного конца в тяжелую хандру. И он так старательно учился выражать свое недовольство по этому поводу, что теперь его умение ругаться заставляло завистливо схлипывать самых отъявленных матершинников тайного города. Когда конец закончил и буй уважительно присвистнул, кивнул головой. — Круто, мля. — мучи, Копыта, артефактов, которые гарантированно дают тебе нужную карту, не существует, — устало произнес Харций. Или ты берешь повелителя, или иди к своим бойцам и рассказывай, что деньги будут через месяц. Все. Мне надоело. А если ты меня убьешь, денег точно не увидишь. Расслабься, посоветовал Шибзич, сгребая со стола медальем. Возьму я твой артефакт? Только не сразу возьму, а как бы на проверку. Если он не работает, и я в натуре проиграю, то верну его тебе. Договорились? В данном случае это был наилучший вариант. Харци кивнул. Договорились. — Еще две бутылки виски мы у тебя возьмем, — уверенно сообщил копыта, почуявшись, что Харц дал слабину. — Еще? — Не увлекайся. Две бутылки виски — и все. Конец протянул руку. — Да, я артефакт активизирую.